Глава 14. Так, с этим делом вроде бы все. Светлана, сопровождаемая двумя петенными парнями, улетела чартером в Абу-Даби. А может и не туда. Мне это было как-то неинтересно. Сам Пётр со своим новым шефом убыл в неизвестном направлении, а меня ждал рейс на алмату.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 Недаром говорят, что лучшие трюки — старые трюки. Когда она, оглядывая пассажиров, наткнулась взглядом на киллера, все ее тело пронзила такая острая волна вожделения, что у нее даже дыхание сбилось».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 Ну и в самом деле, не может же она отдаться первому встречному за каких-то жалких полтысячи зелёных.